Глава 4 Ну и как это понимать? Это первое, что я услышала от Маны, когда вдоволь наплававшись мы вальяжно расположились на скалах, торчащих неподалеку от берега. Как и все русалки, моя сестра не отличалась ни скромностью, ни тактом. Зато она сама отыскала меня и всегда с удовольствием общалась, несмотря на то, что я все-таки была больше человеком. Что именно, я попыталась сделать вид, что не понимаю. Зачем ты его отпустила? А ты подсматривала? возмутилась я. Конечно, всегда было интересно, как это происходит у людей. Сестра выразительно выпучила глаза. «По-разному», — отмахнулась я. «Хочешь, книжку принесу?» «Она намокнет», — отмахнулась Моана. «Не думала, что ты такая чувствительная и станешь рыдать над страницами», — подразнила я и заслужила шлепок хвостом по ноге. «Ай, больно? Нет, ты мокрая и холодная. Зато ты горячая. Правда, сегодня я начала в этом сомневаться. Почему он ушел?» «Кто?» «Мужчина, которого ты целовала». «У него есть невеста!» Я вдруг обнаружила, что упоминание о невесте герцога Ротенбургского мне неприятно «Наверняка какая-нибудь снулая рыба, раз он так целовал тебя!» «Понятия не имею, но в любом случае вынуждена тебя разочаровать. Продолжения не будет!» «А зря!» — Маана томно вздохнула. «Он вполне ничего, хоть и без хвоста!» «У герцога другие достоинства!» — буркнула я невольно краснее при воспоминании о напряженном теле, в которое меня вжимали. «Тогда не понимаю, почему ты до сих пор здесь!» — русалка легко столкнула меня с камня и нырнула следом. Когда я переступила порог гостиной, это обнаружила своего опекуна в компании неизвестной молодой дамы. Одетая по последней столичной моде, она сидела в гостиной, морща свой очаровательный миниатюрный носик. Голубые глаза светились презрением, а рот казался совсем маленьким из-за недовольно поджатых губ. Приведи меня герцог поднялся. «Альбина, позвольте представить вам мою невесту, леди Сара Кингсворд». «Очень занимательно!» — незваная гостья внимательно рассматривала меня. В отличие от герцога, от нее не укрылся ни цвет моих глаз, ни еле заметный зеленоватый оттенок волос, свойственный всем, в чьих жилах течет кровь русалок. «Чем обязана?» — я ответила таким же пристальным взглядом. «Простите!» — она моргнула. «Ваш визит!» — подчеркнуто любезно пояснила я. «Вы же не просто так сюда приехали. Если вы хотите выставить дракона, то у меня все давно расписано». «Я приехала к своему жениху!» Это прозвучало очень пафосно. Я кивнула. «Прекрасно. Надеюсь, вы заберете его с собой?» «Заберу куда?» «Хотя бы в гостиницу. Вы где остановились?» «Нигде». Такой напор ее слегка озадачил. «То есть вы планируете сегодня же вернуться в столицу?» Мой голос стал еще любезнее. Я почти готова была кинуться на шею девушки с криком «Спасительница, ты моя!» «С чего вдруг мне возвращаться?» — возмутилась леди Сара. «Дзынь!» — кажется, я услышала, как разбиваются надежды. «Потому что ваш жених вчера упустил возможность арендовать лавку в мужской раздевалке», — вздохнула я, игнорируя строгие взгляды опекуна. «И тем самым лишил вас спального места». «Эй, Дан, ты же говорил, что живешь в этом доме!» Леди Сара повернулась к герцогу. Он мрачно кивнул. Да, леди Альбина была так любезна, что поселила меня у себя. «А... в доме всего две спальни», — быстро произнесла я, уловив нечто отдаленно похожее на зачатки мысли во взгляде собеседницы. «Я свою уступать не собираюсь». «Эй, Дон! леди Сара вопросительно взглянула на жениха. Он пожал плечами. «Если ты желаешь остаться здесь, я могу перебраться в эту комнату». Герцог заметил опасный блеск в моих глазах и спешно добавил «С разрешение хозяйки дома, конечно». Меня так и тянуло сказать, что я запрещаю, и посмотреть, как будут развиваться события. Но как раз в этот момент часы пробили половину девятого, а в 9 ко мне должны были привести дракона. Поэтому я просто пожала плечами. «Что ж, если вам хочется изображать из себя рыцаря...» «Ах, милочка, вы не знаете мужчин. От лишения они становятся только сильнее, верно?» С придыханием произнесла леди Сара, кокетливо стреляя глазами в сторону жениха. Судя по его выражению лица, он предпочел бы быть более слабым и спать в удобной постели, а не на диване в гостиной. «Диван не раскладывается, и это место Винса», предупредила я, окончательно разбивая надежды герцога на то, чтобы выспаться. «Винс!» — похоже, леди Сара решила, что в доме живет мужчина. «Это дракон, пончер», — пояснила я. «О!» — невеста герцога поджала губы. «Надеюсь, от него не слишком много грязи?» «Только блохи!» — вежливо уверила я. «Блохи!» — взвизгнула леди Сара. «Да, так что не пугайтесь, если увидите ее на коже. На человеке эти насекомые, как правило, не живут, так что укусит и соскочит». Я с трудом сохраняла серьезное выражение лица: Откуда в чешуе могут быть блохи? Но моя собеседница не задумывалась об этом. Укусит! Ее голос стал еще тоньше и пронзительнее. Альбина шутит, вмешался герцог, бросая на меня укоризненный взгляд у Винса нет блох, и вообще он прекрасно воспитанный дракон. Я скептически приподняла брови, а рычание из-под дивана подсказало, что прекрасно, воспитанный дракон удивлен не меньше меня. Но возражать против такой характеристики мы не стали. Тем более, что ко мне вот-вот должен был прийти очередной дракон, вернее, его хозяин, который к тому же был немного влюблен в меня и не пропускал ни одно занятие. Не могу сказать, что меня радовал факт влюбленности, но, по крайней мере, молодой гном приводил своего питомца сам. Поэтому я быстро позавтракала и, предоставив жениху с невестой самим налаживать свой быт, отправилась на занятия. К сожалению, спокойно позаниматься с драконом, одним из лучших представителей своей породы, мне не удалось. Ровно через четверть часа на газоне в белоснежном платье появилась леди Сара. Она выбрала крайне неудачный момент. Я как раз показывала хозяину пончера, как правильно крепить поводок в водилку к для чего сняла с дракона и то, и другое. «Рва!» — радостно взревел питомец при виде нового человека. «Стоять!» Команда запоздала. Растопырив крылья, дракон устремился к ничего не подозревающей блондинке и с размаху впечатался всеми четырьмя лапами ей в платье, оставляя грязные следы. Ошарашенная таким натиском леди Сара замерла. Дракон воспользовался этим, чтобы взлететь и лизнуть ее в щеку. Это привело блондинку в чувство. завизжав она попыталась отмахнуться от навязчивого зверя, как от мухи. Дракон принял это за игру и начал радостно кружить, ловко уворачиваясь. «Брысь! Кыш, уйди!» — верещала невеста герцога, размахивая руками. Хозяин дракона бегал рядом, пытаясь поймать питомца, которого эти действия только распалили. Я с досадой смотрела на суету, вмешиваться мне не хотелось. Во-первых, я не звала никого на занятия, во-вторых, мое присутствие только подлило бы масло в огонь. Кстати, об огне... Я вспомнила, что занималась с дракончиком на сосиску, а не на корм. Значит... «Осторожнее!» — воскликнула я. Но было уже поздно. Как раз в этот момент хозяин схватил дракона за хвост. «Есть!» От обиды и негодования Пончер шумно выдохнул, огонь вырвался из пасти, и белоснежное платье загорелось. Леди Сара заверещала еще больше, но вместо того, чтобы кинуться к дому, зачем-то перескочила живую изгородь и оказалась на улице. «Помогите!» К ее счастью, двигалась девушка в сторону парикмахерской Аскел-де-Желиция Мисти Фестериса. Тощий полуэльф, до невозможности жадный, такой же талантливый, разум оценил обстановку и вылетел навстречу с огромной бадьей воды, которую и опрокинул на тлеющую ткань и на леди Сару заодно. Она остановилась, как вкопанная, судорожно хватая ртом воздух. «Да как ты? Вы? Ты?» «У меня тоже дракон, а с вас, леди, три медика». Он протянул руку. «Что?» — взвизгнула Сара. «За что?» «За оказание необходимой помощи». «Я ней не просила». «Вы просто вопили на всю улицу», — невозмутимо подтвердил Аскел де Жилиций. «Нарушение общественного порядка оценивается гораздо дороже». Леди Сара вспыхнула. «Да вы знаете, кто мой жених?» «Самый несчастный человек на свете», — невозмутимо отозвался полуэльф. «Платить будете?» «Я заплачу», — вмешался герцог Ротенбургский. «Сколько вы сказали?» «Пять медиков. Было же три». «Два за споры и потерянное время!» Спорить мой опекун не стал. Молча достал кошелек, отсчитал требуемую сумму и протянул полуэльфу. «С вами приятно иметь дело!» — заметил он. «Простите, а вы кем приходитесь этой особи?» Он кивнул на все еще пышущую гневом блондинку. самым несчастным человеком на свете!» — усмехнулся герцог. «Я ее жених!» «Мои соболезнования, господин!» прихмахер поклонился. Если после свадьбы вам станет не невмоготу, заходите. У меня есть ликер-мандраж десятилетней выдержки. Он скрылся в доме, а леди Сара повернулась к жениху. Эйдан, ты, кажется, не понял, что этот, что он, оскорбил меня. Сара, думаю, тебе лучше вернуться в дом и переодеться. Небрежно сказанное замечание заставило блондинку охнуть. Подхватив обугленные юбки, она направилась обратно. Это все ты, прошипела она, проходя мимо меня. Ты ответишь за это? Я криво усмехнулась, но напоминать, что леди незваные гостья, и ей никто не мешает вернуться в столицу, я не стала. Просто с сочувствием взглянула на герцога. Он виновато улыбнулся и пошел следом за невестой, а я вернулась к дракону и его хозяину. Занятие получилось очень скомканным. Я постоянно отвлекалась, то и дело прислушиваясь к голосам в доме. «Беспокоюсь за сохранность имущества», — пояснила я клиенту. «Надеюсь, до выставки они помирятся», — в тон мне ответил он. При мысли о способах примирения я почему-то скривилась. «Вряд ли, хотя кто знает». На этом мы и разошлись. Потом была пожилая пара с драконом средних лет, потом юная эльфийка, пончер который постоянно дрожал и был одет в комбинезончик со стразами. Потом мне все-таки доставили дракона в графа Берга. Так что я с головой ушла в работу и вспомнила о гостях только поздно вечером, когда споткнулась о графа, спящего в обнимку с Винсом на полу в гостиной. Я охнула, герцог неприлично выругался, поскольку мой ботинок угодил ему по ребрам, а Винс зло зашипел на меня. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовалась я с изумлением, рассматривая по военному суровую обстановку спального ложа опекуна. Подстилка Винса в качестве матраса, декоративная подушка с дивана под головой и плащ вместо одеяла. «Вы же сами сказали, что диван не раскладывается». Вздохнул он, с трудом вставая и морчась от боли в затекших мышцах. По крайней мере, сюртук и жилет герцог снял, оставшись в одной тонкой рубашке и коротких штанах. Я вдруг поймала себя на мысли, что слишком пристально разглядываю поджарое мужское тело и поспешила перейти в наступление. Это не повод спать на полу. Обе кровати заняты. Судя по тому, как герцог подобрался, он заметил мой интерес. «Да, но в кладовке есть раскладушка, а в комоде лежит белье Я осеклась, потрясенная догадкой. «Вы что, никогда не стелили постель?» «Знаете, все эти годы как-то был лишён этого удовольствия», отозвался он, пряча за иронией смущения. «Понятно. И как я раньше не вспомнила, что такие люди, как герцог Ротенбургский, рождаются с золотой ложкой во рту и окружены целым штатом слуг. Хотя, где-то я слышала» что очень давно его семья была на грани разорения, а потом все резко поправилось. Но в любом случае стелить постель его светлость не умел. «Пойдёмте!» Я направилась к кладовке и извлекла упомянутую складную кровать. Пыль вместе с хлопьями чего-то белого взметнулась в воздух. «Похоже, кто-то ей уже воспользовался, причем не по назначению», заметила опекун, задумчиво рассматривая дыры в матрасе. «Наверняка мыши прогрызли». «Может, тогда вам лечь в спальне со своей невестой?» — смущенно предложила я. «Что?» — от этого предложения его передернуло. «Нет уж, достаточно того, что в скором времени я буду обязан проводить с Сарой дни и ночи». «Вы не похожи на счастливого влюбленного. «Я им и не являюсь. Тогда почему вы решили жениться?» «Потому что наша помолвка была заключена в детстве. Так часто бывает, если аристократ на грани разорения, а богатый торговец, купивший личное дворянство, желает закрепить его за потомством. Сделка была скреплена магической клятвой». Голос собеседника сочился иронией. «И вы были выбраны агнцем на заклание?» Понимающе протянула я. «Про барана вы верно подметили», — криво усмехнулся он. Я невольно улыбнулась. «Рада, что даже в такой ситуации вы можете шутить». Ничего другого мне не остается. И нет никакого выхода, только если Сара сама захочет разорвать помолвку и произнесет это вслух. Но вряд ли она сделает это, понимающе кивнула я. Именно герцог оперся рукой на стену, загораживая собой дверной проем. Теперь, чтобы выйти, мне бы пришлось протискиваться в узкое пространство, а это означало плотно прижаться к герцогу. При мысли об этом по телу пробежала дрожь. В голове мелькнуло воспоминание об утреннем поцелуе. Сильные руки гладят по спине. Не совсем понимая, что делаю, я потянулась вперед. К моему удивлению, герцог шумно втянул воздух и согнулся пополам. «Ой!» Я и забыла, что держу в руках злосчастную раскладушку, поэтому, потянувшись к опекуну за поцелуем, заехала углом металлического каркаса ему в живот. «Сильно? Терпимо!» Ниже было бы гораздо менее приятно. Отдышавшись, он выпрямился и решительно отобрал у меня несостоявшееся орудие убийства. «Простите», — пробормотала я, престижно опустив голову. Герцог хмыкнул и, отставив злополучную раскладушку, протянул руку, приподнимая мой подбородок так, чтобы я смотрела ему в глаза. «Они как омуты», — пробормотал он. «Что? Ваши глаза, как прохладные озера в жаркий день». Если рискнуть погрузиться, можно утонуть. «В озерах тоже живут русалки. Они и спасут. Или погубят». Прошептал он, наклоняясь ко мне так близко, что я чувствовала его дыхание на своей коже. Кажется, я сама сделала последний шаг, прильнула к губам. У поцелуя был вкус горького шоколада, терпкого и в то же время такого сладкого. «Альбина». Герцог отстранился, стараясь сохранить остатки самообладания. «Мы... Я... Это неправильно!» «А что правильно?» — прошептала я, чувствуя, как кровь стучит в ушах. «Разойтись!» — простонал он. «Сделать вид, что ничего не было!» «Ты сможешь это сделать?» «Я должен!» По лицу эйдана я не могла больше назвать его герцогом. Было видно, что слова дались с трудом. Он с какой-то тоской смотрел на меня. «Завтра мы с Сарой уедем. Прости, но так действительно будет лучше». «Для кого?» «Для всех. Спокойной ночи». Он ушел, а я так и осталась стоять в дверях кладовки.